Глава первая. Первые симптомы. Сегодня я проспала. Рассвет наступил час назад, а я только выбралась из своей берлоги и теперь на всех парах мчалась к любимому месту. Который раз я еду по этой дороге и не перестаю восхищаться красотой вокруг. По обе стороны от меня густой темный лес, деревья плавно спускаются с холмов к дороге, Их кора, полностью поросшая мхом, просматривается только ближе к верхушке. Надо же, им явно не одна сотня лет. Холмы будто подбрасывали и без того высокие деревья еще выше. И те казались просто огромными. Они словно следили за путниками, направляющимися на пляж. Глубокий вдох, мох и хвоя. Смешанные с солью. Солнце спрятано за плотной пеленой туч, но дождя, кажется, не предвидится. Тем не менее, пасмурная погода должна отпугнуть желающих искупаться, а потому это отличное утро для того, чтобы прокатиться на байке к океану. Должно быть в такой ветреный день много волн. Дорога повела вправо и я послушно последовала за ее изгибом. Хорошо, хотя казалось, что я умею водить мотоцикл, а о том, как он у меня появился, лучше не вспоминать. Иронично, что даже после потери памяти я уже успела влипнуть в историю, которую хотела бы забыть. Две недели назад я проснулась в лесу без единого воспоминания о том, кто я, не говоря уже о том, что я там делала. Мимолетные вспышки в голове не могли быть воспоминаниями, хоть и казались довольно реальными. Уж слишком странное их содержание. Ни в новостях, ни в газетах не говорится о пропаже, похожей на меня девушки. Значит, меня никто не ищет, и я пока не понимаю, хорошо это или плохо. Возможно, все было бы намного проще, если бы я не боялась идти в полицию или в больницу. Но единственное, что позволяло сделать хоть какие-то выводы о моей личности, это документы, которые я нашла при себе в старой кожаной куртке. Правда, они оставляли еще больше вопросов, потому что, судя по ним, возможно, я тот человек, которого в полиции будут очень рады встретить. Вдалеке что-то блеснуло, повеяло прохладным соленым ветром. Доехала я подозрительно быстро, дорога к океану, заняла в два раза меньше времени, чем обычно. Из-за витающих мыслей и отсутствия машин я, наверное, не заметила, как добавила газу. Заехав на небольшую пустую стоянку перед океаном, я заняла дальнее место, заглушила двигатель и ловко соскочила с мотоцикла. Я угадала по всем пунктам. Волн много, людей мало. Всего одна компания молодых смеющихся ребят. Предпочитая не обращать на них внимания и, главное, не привлекать его к себе, я направилась вдоль пляжа к облюбованному мною валуну, каждым шагом нарушая идеальную гладь черного песка. Опершись на излюбленный камень, я стала наблюдать, как волны одна за другой вырываются из общей стаи и каждая словно пытается переплюнуть предыдущую. Будто они поспорили, кто выше всех поднимется, тот и главный, совершенно забыв, что являются частью единого целого. С наслаждением вдыхая прохладный морской воздух, я закрыла глаза. Порывистый ветер тормошил волосы и словно развеивал невеселые мысли. Крик чаек звучал, как колыбельное. Они пролетали мимо маленькой группы, пытаясь догнать ту, что только что вырвало из воды рыбу. Подчинившись внешнему умиротворению, я позволила сознанию ненадолго отключиться, чтобы ни о чем не думать. Из приятной дремоты меня грубо выдернули крики шумных ребят. Потерев уставшие глаза, Я отодвинулась от камня, на котором так безмятежно разлеглась, и подошла к линии, которую только что начертила очередная волна. Может, я умерла и поэтому ничего не помню? Или это что-то вроде второй жизни? Отлично, я совсем свихнулась. Вот что происходит, когда слишком много размышляешь и мало спишь. Меня все еще каждую ночь мучат кошмары, похожие друг на друга. Поток внезапно взбунтовавшегося сознания прервал еще один визг случайных соседей. Я краем глаза взглянула на них. Высокий смуглый парень поднимается с песка и что-то бормочет себе под нос. Его друзья заливаются смехом. Любопытно, что из этой компании четверо парней странно похожи. У всех смуглая кожа, черные короткие волосы, и невероятный рост будто передо мной, часть баскетбольной команды. Может они братья? Но один парень сильно выделялся среди своих друзей, невысокий худощавый, со светлыми длинными волосами, завязанными в хвост и бледной кожей. Он толкнул блистоящего друга, и тот смиренно поджал губы, перестав смеяться. Я тяжело вздохнула. Пожалуй, сегодня не тот день, когда можно спокойно наслаждаться океаном и его умиротворяющим шумом. Пора возвращаться в город. С этими мыслями я поспешила к стоянке, стараясь не поднимать голову. Проходя мимо компании, я убедилась, что решение было более чем правильным. Судя по настрою парней, «Потасовки не избежать». «Ну ты напросился». Пнув товарища в бок, парень продолжил отряхиваться от песка. «Спорим, не пройдет и минуты, как ты будешь молить о пощаде». «На что спорим?» Собеседник явно принимал вызов. Компания тут же воодушевилась, предлагая свои ставки. «Ну давай, Джон, нападай». Пару секунд, и я услышала глухой удар а следом громкое пыхтение. Не справившись с любопытством, я все же оглянулась, оба парня валялись на земле, пытаясь друг друга побороть. Ну и смешные же они. Быстро добравшись до стоянки, я села на мотоцикл, но не спешила его заводить. Еще раз окинув взглядом океан, я вдруг почувствовала сильную тоску, сравнимую с той, когда навсегда покидаешь родной дом. Будто я никогда его не увижу. Странное, немыслимое притяжение. Что за глупости? Я ведь знаю, что приеду сюда завтра. Как делаю это последние две недели? Как же не хочется уезжать. Глубоко вздохнув, я все же прогнала навязчивые мысли прочь. На сегодня хватит глупостей. Мотор узревел и мотоцикл погнал по хорошо знакомой дороге на уже в другую сторону. В спину все еще дул сильный западный ветер, хоть свежий соленый запах океана давно сменился городским с примесью мха и выхлопных газов. Сквозь деревья показались первые дома. Многоквартирных зданий в городе мало, в основном маленькие двухэтажные, или одноэтажные домики с красивыми, ухоженными газонами и серыми крышами. По дороге в город я решила, наконец, перейти от слов к делу. Две недели я потратила на то, чтобы сидеть и страдать в доме или стоять и размышлять на пляже, попутно изучая непонятные для меня бумажки, найденные в куртке в ночь моего пробуждения. На первый взгляд безобидные документы, два паспорта США и Великобритании, водительские права, документы на продажу земли и два крупных счета в банке. Все бы ничего, но документ о продаже с моим именем датируется 1995 годом, что на пять лет раньше моего года рождения. А еще мне кажется странным момент с деньгами. Первый счет был открыт на мое имя тоже за пять лет до моего рождения. Но он закрылся месяц назад, а деньги с нехилыми накопленными процентами мигрировали на второй счет. Дровишек в огонь подозрений подкидывают паспорта, выданные чуть больше месяца назад. А еще письмо, безумно странное письмо с парой абзацев слезливого, непонятного мне содержания — и множеством загадочных пунктов, похожих на руководство. В том, который я запомнила лучше всего, так и говорится. Выбравшись из города, сразу иди в банк на улице Кинг-Уильям-Стрит, 9. Спроси Джошуа Борнса. «Скажи, что от меня?» По твоим глазам он все поймет и даст тебе необходимые бумаги. Он не станет задавать лишних вопросов, Я обо всем договорилась. Твои деньги должны быть переведены на другой счет. Итого, у меня имеется денежный счет, банковская карта, от которой я, естественно, не помню пароля, и смутное положение в обществе. Вопрос: кто я такая? И что наделала? Мне необходимо разобраться не только с тем, что я сделала, но еще и понять, почему в ходе этого. Я отключилась посреди леса и очнулась уже без памяти. В приоритет я решила поставить второе. Почему-то это пугало меня больше всего. К тому же, если я действительно что-то натворила, оно рано или поздно меня догонит. Не знаю, кем я была в прошлой жизни, но после угона мотоцикла две недели назад у полиции точно будут ко мне вопросы. Кроме того... Это многое говорит о моей натуре. Ведь хорошему человеку вряд ли придет в голову украсть чужой байк. По этой же причине мне нельзя идти в больницу. Ведь они обязаны передать информацию о человеке без памяти в полицию для установления личности. Одно дело, если бы я обратилась за помощью, как только поняла, что с памятью не все в порядке. Совсем другое, если я при этом... В сомнительном припадке угнала мотоцикл. Интересно, что грозит за кражу имущества человеку, у которого провалы в памяти? Будет ли это смягчающим обстоятельством? Представляю себя на суде. Я думала, это мой мотоцикл. Я ведь все забыла. Какая неловкая ситуация получилась. Все эти мысли настойчиво не давали мне вчера уснуть, но благодаря им у меня появилась идея. Если я не могу обратиться к специалистам, то нужно хотя бы попробовать самостоятельно разобраться в своей проблеме. Ведь я могу изучить свои симптомы и хотя бы попытаться понять, что произошло. Не могу же я совсем ничего не делать. Так как денег посчитано на дни вперед, покупка новых книг была мне не по карману. Повезло, что в Силенсе есть крупная библиотека с сотнями книг. К ней я и направилась. Преисполненная решимостью, я быстро доехала до нужного места. Библиотека представляла собой огромное здание из коричневого кирпича с многощипцовой черной крышей. К главному входу вела широкая бетонная лестница, а наверху в ряд выстроились массивные белые колонны. Перед лестницей располагалась большая парковка где я и припарковалась. Заглушив мотор, я заметила, как проходящий мимо парень чуть шею себе не свернул, а девушка у столба, и вовсе забыв о своей собеседнице, прищурившись, уставилась на меня. Мисс Браун, моя домовладелица, предупреждала, что в Силенсе нечасто появляются гости, но я не ожидала, что жители настолько не привыкли к новым лицам. Чувствуя себя крошечной букашкой на предметном стекле под микроскопом, я направилась вверх по лестнице. Когда я оказалась по другую сторону тяжелые двери, одни любопытные взгляды сменились другими. В библиотеке приятно пахло бумагой. Высокие деревянные стеллажи с книгами находились по обе стороны широкого зала параллельно входу, Посередине, единым рядом, тянулись столы. В конце зала на стене, напротив входа, висело несколько портретов писателей. От Бакача до Бронте и Хемингуэя. Скромная небольшая картина сильно выделялась среди других, хоть и висела практически в углу. На ней была изображена женщина в белом, сердцевидном чипце из-под которого выглядывали рыжие причесанные волосы. Ничего необычного в ее одеянии не было. Белый узорчатый кот, заканчивающийся рафом такого же цвета. А сверху гаун из черной плотной ткани и белая вуаль. Привлекла меня эта картина прежде всего тем, что Мария Стюарт не являлась писательницей. Да, конечно, она написала несколько стихотворений, но поэтессой никогда не была. Почему же тогда ее портрет находится среди известных литераторов, но больше, удивило меня другое. Я знала название любой одежды, на какую бы ни взглянула. Неважно, к какой эпохе она относилась. Чем я могу вам помочь? Звонкий женский голос выдернул меня из размышлений. Я повернулась. Справа от входа, за высокой стойкой администратора, сидела женщина средних лет с пышными светлыми кудрями. Она широко улыбалась, осматривая меня с ног до головы, ни капли не скрывая любопытства. «Добрый день», — улыбнулась я в ответ, подходя к ней поближе. На ее груди поблескивал бейджик с именем «Миссис Херп». Я хотела бы воспользоваться библиотекой. Это возможно? Вы хотите разовое посещение или абонемент?» Удивленно спросила она. Не обращая внимания на тон, который в какой-то мере должен был меня обидеть, я задумалась над вопросом. «Абонемент», — уверенно ответила я. «У вас есть с собой документы? Они понадобятся, чтобы заполнить карту». Покопавшись в кармане, я протянула миссис Херб. Водительское удостоверение. Женщина взглянула на него, но не взяла. Она дала мне карточку, которую необходимо было заполнить, и указала глазами на лежащую у моего края стола ручку. Заполнив все нужные поля, я вернула бланк. Миссис Херб предложила мне экскурсию, но я вежливо отказалась, пообещав, что обращусь, если мне потребуется помощь. Поворачиваясь в сторону книжных полок, я успела заметить, как миссис Хёрп внимательно изучает бланк и поглядывает на меня. Как хорошо, что людей в библиотеке немного. Было занято не больше четверти мест. Мне не слишком хотелось заниматься в людном помещении, особенно если посетители всегда будут глазеть так, как сейчас. Но нужно хотя бы попытаться узнать, что со мной. Я шла, осматривая стеллажи и пытаясь найти тот, ради которого и пришла. «Привет!» За спиной вдруг послышался тихий, но уверенный мужской голос. Я нехотя обернулась. Мне широко улыбнулся светловолосый парень. «Привет!» — пробормотала я. «Ты, наверное, не местная. Я тебя вижу здесь впервые». У нас, знаешь ли, город маленький. Все друг друга знают. Никуда не скрыться. Я, кстати, Питер. Парень протянул мне руку. Лекса. Кивнула я, пожимая его ладонь. Почему-то в моей голове слова Питера прозвучали как угроза. Хотя наверняка это только мое воображение. Если в этом городе все друг друга знают, а для местных жителей я незнакомка, то это хорошо или плохо. Наверное, в моем случае оба варианта верны. Что ищешь? Питер покосился на стеллажи, затем вопросительно уставился на меня. Отдел с медицинской темой. Готовишься к поступлению? Можно и так сказать, согласилась я. К чему подробности, верно? Я знаю, где он находится. Довольно, заявил Питер. Идем. «Я покажу». Мне хотелось тут же отказаться, но я посчитала, что будет куда быстрее, если меня проводят, и мне не придется изучать все ряды в поисках нужного. Питер остановился у очередного стеллажа и указал на него глазами. «Вот и он, мой пифос Пандоры». Стеллаж возвышался над нами футов на десять, как и все остальные стеллажи в этой библиотеке. К нему даже был приставлен высокий стул со ступенькой для того, чтобы можно было дотянуться до книг на верхней полке. Передо мной предстали ряды разноцветных корешков плотно стоящих книг. Потребуется немало времени только на то, чтобы выбрать нужные. Спасибо. Вежливо поблагодарила я Питера и уставилась на полке. Бегло просматривая название на корешках, я надеялась, что Питер... «Оставит меня в покое и даст провести время наедине с книгами». Но, видимо, парень был из общительных и непроницательных. Его не смущали ни мои короткие ответы, ни хмурая гримаса. «Ты надолго здесь? В городе? В библиотеке?» Смутился парень. «Пока не знаю. Надеюсь, получится быстро найти нужную информацию». Я решила не поворачивать голову в его сторону, «Может, так он поймет, что я слишком увлечена и мне не до беседы?» Питер замешкался, и я догадалась, что он ищет следующую тему для разговора. Похоже, язык намеков давался этому парню с трудом. «А я тут целыми днями торчу», — тяжело вздохнув, продолжил Питер. «Еще столько всего надо выучить. Хорошо, что в городе есть такая большая библиотека». «А то моя семья бы разорилась на книгах», — жаловался Питер. «А где ты остановилась? У тебя здесь кто-то из родных живет? Я перебила взгляд от книжных полок на Питера, у которого слова неслись быстрее моих мыслей. «У мисс Браун на Десятой улице». Так и знал, просиял парень и поспешил объяснить. «Моя мама дружит с мисс Браун». Питер улыбался еще более странно, чем раньше, будто разгадал загадку, которая мучила его не меньше недели. Я продолжила делать вид, что тщательно выбираю книги для чтения и вовсе перестала реагировать на присутствие Питера. Наконец сработало. Парень оставил меня одну и, бросив мимолетное «Еще увидимся», скрылся из поля зрения. Я в ужасе посмотрела ему вслед. Он имел в виду, увидимся в библиотеке или у мисс Браун. Надеюсь, первое. Так, что здесь есть? Анатомия человека, лабораторная гематология, руководство по психическим расстройствам. Задержав взгляд на последний, я вытащила ее из ряда стоявших книг и понесла на ближайший свободный стул. Взяв еще парочку томов о психопатологиях, я удобно расположилась за столом, обложившись стопками книг. Пара часов, проведенных в мире психиатрических терминологий и диагнозов, и я готова была сделать собственный вывод. Так, Лекса, давай сопоставим факты. Я не помню события, произошедшие ранее двух недель назад, проснувшись в лесу. Я не ощущала никакой боли, И не была ранена. Значит, амнезию не могла спровоцировать травма. Ведь ее попросту не было. И это очень странно. Я будто просто очнулась в лесу, только без памяти. И единого намека на свою личность. Чудо, что меня за ночь не загрызли дикие звери. Значит, травму можно исключить из списка причин. И теперь у меня осталось два варианта. Или амнезию спровоцировал Сильнейший пережитый стресс Или серьезная болезнь мозга От последнего Внутри все сжалось Может, все-таки неплохо бы Сходить к врачу Но даже теперь, несмотря на страх Мое сознание вытесняло Эту мысль Не желая даже рассматривать ее Нет В больницу я пока не пойду И все же Еще один вопрос остается открытым. Что я делала в лесу? Для меня вполне логично предположение — убегала от кого-то или чего-то. Но от чего и почему в лес? На секунду я позволила воспоминаниям выйти из подсознания. И перед взором снова проплыли невероятные красоты розово-оранжевые облака, предзнаменующие восходящее солнце. По коже пробежал холодок, и я, закрыв глаза, сделала глубокий вдох и прогнала неприятные мысли. Воспоминания настолько прекрасны, насколько и ужасны. Кому захочется проснуться в лесу одной, не зная, кто ты и где находишься? Решив, что пора отвлечься от самокопания и бумаг, на которых все буквы уже сливались в одно пятно, я получше рассмотрела библиотеку. Темный зал в коричнево-красных оттенках с явной претензией на английскую классику XIX века. Стеллажи из того же дерева, что и письменные столы. С высокого потолка свисало несколько витиеватых люстр. На них по кругу были вкручены лампочки, верхушки которых смотрели в потолок. Мне нравилась эта старинная обстановка, она успокаивала и создавала ощущение домашнего уюта. Возможно, раньше я часто посещала библиотеки. Пробежав взглядом по залу, я увидела Питера, сидящего в компании двух друзей. Напротив него сидели две девушки, непрерывно записывающие что-то в блокноты. Питер, заметил, что я на него смотрю, активно помахал мне рукой, чем привлек внимание девушки напротив. Она метнула недовольный взгляд сначала на Питера, потом на меня. Пришлось вежливо кивнуть парню и поспешно отвернуться. Но лучше не стало. Пара, сидящая чуть поодаль, с неприкрытым интересом меня рассматривала. Парень что-то шепнул девушке на ухо, и та, без всякой осторожности, и, надо признать, Довольно нагло принялась рассматривать меня с еще большей внимательностью. «Может, у меня что-то на лице?» Я посмотрела свое отражение в серебристой, как столовые приборы, лампе. Вся без изменений. Может, только слегка уставший вид от бессонных ночей и безостановочного чтения неизвестных мне терминов. Я снова повернулась к парочке, но на этот раз посмотрела на них менее доброжелательно вздернув одну бровь и злобно прищурившись, мол, чего уставились. А те и не думали отворачиваться. Ну, может, девушка лишь слегка смутилась, зато ее парень так и прожигал меня взглядом. Надо признать, что он красив, аристократичные черты лица, симметричные и мягкие, но с ярко выраженными скулами, острым подбородком и широкими темными бровями. Они выглядели черными на фоне его светлых, почти белых волос. И что, что он красив? Это не дает ему права вот так нагло рассматривать незнакомых ему людей. Фыркнув, я решила, что парочка невоспитанных подростков не стоит внимания и уткнулась взглядом в открытую книгу, продолжив чтение. Неужели в этом городе все настолько уныло, что люди, виде новой девушке, готовы забыть обо всех нормах приличия? В последней книге я прочитала о ретроградной амнезии, которая чаще всего вызвана сильным стрессом или травмирующим событием. Кажется, это мне подходит. Ведь я не помню ничего, что предшествовало моменту ее начала, но помню, как меня зовут, и помню, как водить мотоцикл. Получается, со мной могло произойти что-то такое, что нанесло мне достаточное потрясение — чтобы заставить забыть свою личность? Что же произошло в лесу две недели назад? Смотрев книгу, я осознала, что уже минут десять пересчитывала один и тот же абзац, совершенно не вникая в смысл. Пожалуй, нужно обновить ресурсы, исходить за новой стопкой книг, а по дороге собрать разбежавшиеся, как тараканы, мысли. Вскочив из-за стола, Я стала быстро сгребать ненужные мне книги, как вдруг услышала громкий крик справа от себя. Источником шума оказалась та самая парочка, что нагло глазела на меня. К ним подошли еще двое. Жилистый парень и светловолосая девушка. Его кожа хоть и была темной, но не казалась теплой. Скорее, наоборот, с металлическим отливом. «Да ладно!» Вскрикнул беловолосый, крепко пожимая руку жилистому. Затем парень поднялся со своего места и приобнял светловолосую девушку. Тш! -ш -ш Зашипела миссис Херб, призывая присутствующих к тишине. Они даже не повернулись к ней, но притихли. Беловолосый сел на место и приобнял свою спутницу которая от чего-то очень смутилась. Все трое тихо затараторили. Остановив взгляд на их лицах, я поймала себя на мысли, будто каким-то образом они мне знакомы, а потому я продолжила пялиться на эту компанию. В тот момент, когда я уставилась на жилистого, он поднял глаза, парень будто чего-то испугался. Именно такая эмоция проскочила в его глазах, когда он взглянул на меня, а следом, Появилось замешательство. На секунду я задумалась. Вдруг мы действительно знакомы? Но парень не спешил подходить, да и выражение его лица скорее было настороженное. Он всматривался так, будто на прошлой неделе в его дом кто-то ворвался. И он пытается вспомнить, не я ли это. В сложившейся ситуации после угона мотоцикла Я бы не удивилась, если бы так оно и было. Нашла что-то полезное. Я вздрогнула, испугавшись внезапного голоса за спиной. «Ой, прости, прости. Не хотел тебя напугать. Уже не так жизнерадостно, как вначале произнес Питер. Опомнившись, я наконец осознала, что уже минут пять как встала со своего места и нагло таращусь на незнакомых людей. А ведь сама осуждала их же за подобное поведение». Я поспешно отвела взгляд и принялась сортировать книги на те, что я еще полистаю, и те, где я все равно ничего не понимаю. Отчасти да. Нашла», ответила я Питеру, подхватывая со стола книги. Я старалась говорить вежливо, направляясь к стеллажам, ведь парень не виноват, что у меня нет настроения общаться. Питер увязался за мной следом. «Ты их знаешь?» Внезапный вопрос Питера заставил меня обратить на него внимание. Я проследила за взглядом парня. Он смотрел на компанию, сидящую недалеко от меня, ту самую, с которой у меня пару минут назад случилась зрительная перестрелка, а сейчас они были очень увлечены беседой друг с другом. «Нет, не знаю. А что?» «Показалось, что вы знакомы. Тайлер так таращился на тебя. Совсем уже обнаглел». В голосе Питера явно слышались нотки неприязни. «Которая из них Тайлер?» «Да вон же!» Напыщенный блондин сидит за столом со своей девушкой Мэри. Блондин обнимал темноволосую девушку. «Значит, она и есть Мэри!» Она тоже была довольно симпатичной. В отличие от своего парня, у нее были длинные угольно-черные волосы, спадающие чуть ниже лопаток, острые черты лица — Немного вздернутые черные брови. Она сидела, уткнувшись глазами в стол. Ясно считалось, что девушка чувствует себя не в своей тарелке. Я смотрю, он не входит в список твоих друзей. Друзей? Питер так удивился, будто я задала ему глупейший вопрос из всех возможных. Нет. Я с такими, как он, никогда в жизни не стану дружить. Тайлер такой высокомерный, что аж противно. Не понимаю, что Мэри в нем нашла. Хотя, может, девушкам как раз такие и нравятся. Поверхностные красавчики. В словах Питера было столько неприязни, что казалось, будто этот Тайлер, его заклятый враг, укравший любимую девушку. Этот момент я решила не уточнять. Думаю, такие истории обычно хотят оставить в секрете. А кто к ним подошел? Раз уж Питер сам заговорил о странных незнакомцах... Один вопрос не повредит. Понятия не имею. Первый раз их вижу. У них вообще очень скрытая семья. Родителей никто не видел, когда переехали, никто не знает. Живут в лесу где-то на отшибе, куда люди не забредают. Уж слишком много диких животных. В общем, странные они. У Тайлера есть сестра-близнец. Они в прошлом году посреди учебного года появились в школе. Вот с сестрой можно общаться. Она какая-то нормальная, но не с Тайлером. В его тираде кое-что меня весьма заинтересовало. А где этот опасный лес находится? То есть, куда обычно люди не забредают? Так в этой части Орегона везде опасно. Правда, пожалуй, на северо-востоке опаснее всего. Ближе калси. Там холмистая местность, водопады. Поговаривают красиво, но слишком много волков. Их запрещено убивать. Они охраняются какой-то ассоциацией. Браконьеры, которые хотели отправиться на бравое дело, так и не вернулись. Да, пожалуй, там опаснее всего. Этот кусочек нашего разговора я слушала с особой внимательностью. Как только в голове сложилась примерная карта, и я сориентировалась, где север относительно Силенса, я поняла, что именно там и очнулась. Надо полагать, стоит поблагодарить своего ангела-хранителя за то, что не была растерзана волками. Питер снова переключился на отвлеченную тему. Я слушала даже не в полуха. Его голос превратился в белый шум. Выбрав еще пару книг, Я понесла их к столу. Питер шел рядом, динамично жестикулируя и сияя от счастья. Я полагаю, от того, что нашел свободные уши, которые еще не слышали его теории о космосе и другие увлекательные истории. Я так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как мы оказались в проходе, где стояли общие столы для чтения. Внезапно я с силой врезалась во что-то. Книги разлетелись, с грохотом падая на пол. Голову вдруг пронзила невыносимая боль. В ушах стоял звон, как после ударной волны от взрыва. Сжав пальцами виски, пытаясь унять боль, я словно под давлением бетонной плиты упала на колени. Боль ручьями растекалась по телу. Меня словно пронзили тысячи иголок, будто по венам текла кислота — сжигая каждый дюйм на своем пути. Я не могла открыть глаза. Казалось, что горло сжимало раскаленными цепями. Сквозь гул в ушах я размыто слышала голоса вокруг. Кто-то кричал о скорой, кто-то спрашивал, все ли хорошо. И вдруг в голове появился новый шум. Он все нарастал, пока я не услышала отчетливый шепот. «Нужно оставить ее здесь». «Нет, ее нужно доставить им. Она уже мертва». «Как это произошло?» «Я все сделал быстро. И тишина. Ни шепота, ни гула, ни голосов, ни боли. Я распахнула глаза, но ничего не видела. Все было словно застелено густым туманом. Мгновение, и пелена с глаз слетела, будто ее сдуло сильным ветром. Боль, только что сжигающая меня, исчезла» как и странный шепот в голове. Все прошло. На деревянном паркете лежали разбросанные книги, а вокруг меня столпились десятки чьих-то ботинок и кроссовок. Кто-то так же, как и я, сидел на коленях. Наверное, все присутствующие в библиотеке люди сейчас окружили меня. Убедившись, что все и правда прошло, я решилась поднять голову. Надо мной склонились миссис Херп, Питер, и, как я и предполагала, десятки любопытных и встревоженных глаз. Ближе всех оказался Тайлер. Парень, который всего несколько минут назад был рядом со своей девушкой и глазел на меня, сейчас сидел напротив на коленях. Он вглядывался в мое лицо, но его собственное было искажено ужасом и чем-то еще. Я не могла разобрать, чем именно. Голоса постепенно вернулись, будто я вынурнула из воды. Не сразу мне удалось заметить, что Питер держит меня за руку, а другой ограждает от Тайлера. «Что с тобой? Ты в порядке?» — дрожащим голосом спросил Питер. «Вроде да». «Так скорую вызывать?» — прокричал кто-то из толпы. «Нет, пожалуйста, не нужно скорую». «Я в порядке», — поспешила заверить я. «Дорогая, ты уверена? Было похоже, что у тебя случился какой-то приступ», — произнесла миссис Херб взволнованным голосом. «Да, точно. Не нужно скорую. Я чувствую себя хорошо, просто... Не знаю, наверное, сахар упал? Сейчас, думаю, уже в норме». Подтверждение своих слов я попыталась встать. На удивление, я действительно чувствовала себя хорошо. Краем глаза я заметила, как рука Тайлера потянулась мне помочь, но остановилась, и меня подхватил кто-то другой. Питер с лицом истинного героя помог мне подняться, и, несмотря на то, что я твердо стояла на ногах, на всякий случай поддерживал меня. «Прости, я не видел, что ты идешь?» «Ты не ушиблась?» — тихим голосом спросил Тайлер. Сложив дважды два, я поняла, что врезалась в него». Вряд ли эта мигрень возникла от столкновения с Тайлером. Я ведь не в стену головой билась. Ничего, все в порядке. Мой голос прозвучал неуверенно и растерянно. Именно так я себя и чувствовала. Мне следовало смотреть по сторонам. «Тайлер, следил бы, куда идешь? Ты девушку с ног сбил!» — крикнул Питер и будто сам себе удивился. «Наверное, он не из тех парней, кто ведет себя вызывающе». А вот Тайлер, видимо, из таких. «Давай каждый будет говорить за себя», — сухо ответил Тайлер. По его виду, не похоже было, что он собирается бросаться на Питера с кулаками. Да и смотрел он не на оппонента в споре, а на меня, причем не моргая. Я же предпочла не поднимать на него глаза. Уж больно мне было неловко от такого пристального взгляда. Спор перебила миссис Херб. «Так, ребята, расходимся. Я сама помогу девушке дойти до места. Питер, собери книги». Она обхватила меня руками и двинулась к столам. «Я тебе сейчас сделаю сладкий чай, девочка. А ты посиди, пока отдохни, ладно?» Я кивнула. Толпа зевак неохотно начала расходиться. Мне стало немного стыдно. Я и так привлекла слишком много внимания, а теперь еще прилюдно случился какой-то приступ». Еще одна ситуация упала в копилку загадок, которые нужно каким-то образом разгадать. Миссис Хёр проводила меня до стола и, удостоверившись, что чувствую я себя лучше, разогнала оставшихся подростков по своим местам и побежала делать обещанный чай. Тайлер тоже вернулся за свой стол, где его ждала Мэри и двое друзей. Он шепнул что-то своей девушке, но в лицах изменились все. Если раньше они смотрели на меня в недоумении, то теперь, с неприкрытым ужасом, который был на лице Тайлера, когда я еще сидела на полу, вот только я не понимала, от чего такие эмоции. Мне стало неприятно от их пронзительных взглядов. Тайлер будто пытался заглянуть мне в душу, и я отвернулась. Не желая больше находиться в помещении, где я опозорилась и подкинула свежую тему для обсуждения на всю грядущую неделю, я встала и быстро направилась к выходу мимо копошащейся устойки миссис Херп.